Харик припарковал арендованную машину позади собственного бьюика, подхватил свой скудный багаж и направился к двери через лужайку. Белый дом с ярко-зелеными ставнями на окнах, этот неизменный символ семейного комфорта и добра, теперь выглядел странным, почти чужим. Белый человек из города жил здесь, подумал он но я не уверен, что он в конце концов вернулся домой. Этот парень, который, пересекая сейчас лужайку, чувствует себя больше как цыган, очень худой цыган. Дверь с двумя элегантными фонарями по бокам раскрылась, и Хэйди вышла на крыльцо. На ней была красная юбка и белая безрукавка. Билли не помнил, чтобы когда-нибудь видел я на ней прежде. Волосы ее оказались очень коротко подстрижены. В какой-то миг он подумал, что это волосы не Хэйди, а незнакомка, немного похожая на нее. Она посмотрела на него, лицо слишком бледное, глаза слишком темные, губы дрожали. «Билли!» «Это я!» — сказал он и остался на месте. Оба стояли смотрели друг на друга, Хейди с выражением рухнувших надежд, Делли не испытывая вообще никаких чувств. Но, видимо, что-то было в его взгляде, поскольку она воскликнула «Ради Бога, Делли, не смотри на меня так! Я этого не вынесу!» Он почувствовал, как внутри него рождается улыбка. Словно утопленник, всплывающий на поверхность спокойного озера. Но, видимо, выглядела она нормально, потому что Хэйди ответила робкой улыбкой. По щеками потекли слезы. «Тебе, Хэйди, всегда ничего не стоило заплакать», — подумал он. Она стала спускаться по ступенькам. Билли бросил свою сумку и направился к ней. Что-то можно поесть, спросил он. Я проголодался. Она подала ему большой ужин. Бифштекс, салат, печеная картошка, бобы и черника в сливках на десерт. Билли съел все без остатка. Хотя она ни слова не сказала, каждый ее жест, каждое движение, любой взгляд говорили об одном. Дай мне еще один шанс, Билли, умоляю. Всего лишь второй шанс чем-то это показалось ему весьма забавным. Забавным с точки зрения старого цыгана. Она перешла от отрицания какой-либо вины к принятию на себя вины за все. Мало-помалу, по мере приближения к полуночи, он почувствовал в ее жестах и движениях какое-то облегчение. Она ощутила себя прощенной. Билета не устраивало, потому что Хайди, решившая, что она прощена, было как раз то, что нужно. Она сидела напротив него, наблюдая, как он ест, иногда касаясь пальцами его истощенного лица и закуривая одну сигарету за другой. А он рассказывал ей, как гонялся за цыганами на побережье, о том, что получил фотографии от Кирка Пеншли и о том, как настиг их в Бар-Харборе. В этом месте правда и Билли Халик разошлись в разные стороны. Он сказал Хэйди, что драматическое противостояние, на которое он надеялся и которого так опасался, состоялось. Для начала старый цыган посмеялся над ним. Они все смеялись. «Если бы я проклял тебя...» «Ты был бы сейчас глубоко под землей», — сказал ему старый цыган. «Ты думаешь, что мы колдуны? Все белые люди из города считают нас колдунами. Но если бы мы были ими, разве разъезжали бы в старых драндулетах, не находя себе места? Если бы мы были магами, спали бы мы на полях? Нет, белый человек из города, это не маги. Это всего лишь бродячая трупа Мы имеем дело с толстосумами, у которых денег некуда девать. А потом едем себе дальше. А теперь убирайся отсюда, пока я не прикажу тебя вытолкать этим молодым ребятам. Они знают проклятие, которое называется проклятием бронзового кастета.